Глава 15 Понятное дело, что похоронив себя граф Винтерширский, обретал свободу, иначе его обвинили бы в гибели Беатрис Шилде и арестовали. Из тюрьмы сложно доказывать свою невиновность. Неясно было еще одно, почему борьба за наследство вампира по времени совпала с покушениями на меня. Неужели и здесь замешанные родственники Бенжи? Но чем я им помешала? Я откинула простыню и опустила ноги на холодный пол. Голова гудела от мыслей. Я чувствовала, что разгадка всему, что творится вокруг меня и графа, где-то рядом, но никак не могла ухватить концы ниточек, чтобы связать их в единый узел. Я усмехнулась. Детективы обычно развязывают узлы преступлений, а у меня все никак у людей. Я не сомневалась, что Бенджи жив, поскольку помнила о кошельке под подушкой. Но с чего я решила сама, да еще и убедила Дженни, что на Саймона напал граф? Только лишь потому, что он легко проник в дом? Вампир скорее вырвал бы моему любовнику сердце или сломал хребет? Орудовать в припадке ревности кухонным ножом – это не про лорда Найтингена. «Но кто тогда напал на королевского следователя?» – спросил я саму себя. «И как он смог беспрепятственно покинуть мой дом?» Я никогда не задумывалась, сколько в особняке наборов ключей, кроме тех, что висели на крюке у входа. Свои я дала Бенджамину, чтобы он не будил меня во время ночной охоты. Тогда я не знала, что вампир может обходиться без них. А где тогда ключи Генри? В сейфе? Если бы сейчас в палату заглянул доктор, усомнился бы в моем душевном здоровье. Я в голос смеялась, вспомнила, как нашла в сейфе завещание Генри. «Все, чем я владею, я оставляю своей жене. Леди Шарлоте Грей». «Ну да, долги и несколько связок ключей от заложенного дома. Шикарное наследство». Я потянула за кружкой с водой. Очень хотелось есть. По ощущениям, уже наступил полдень, а у меня во рту не было и маковой росинки. «Леди Шарлотта, как вы?» В дверях стояла рабеющая секретарша. В руках узелок из которого торчала бутылка с молоком. Густо запахло свежей здобы, и я едва не захлебнула слюной. «Дженни!» Я искренне обрадовалась и ей помахала руками, чтобы секретарша подошла обниматься. Дженни поставила узелок на тумбочку и, наклонившись, крепко меня обняла. Покачала в руках, словно ребенка, по которому соскучилась. «Я вещи вам принесла». Она сходила к двери и вытащила большую корзину. Уж как собрала, не обижайтесь, а то увезли в одной ночной рубашке. Мне здесь халат дали, а вот за домашние туфли особое спасибо. Я тут же сунул в них замерзшие ноги. Я так переживала за вас, боялась, что останусь совсем одна. Джинни хлюпнула носом. А как же общество суфражисток? подначила я. Да ну их, махнув рукой, Дженни опустилась на стул, на котором недавно сидел Саймон. «У меня скоро появится муж и сынок пожарный. Да митингов ли мне?» Мы обе рассмеялись. У меня резко поднялось настроение. Появился человек, у которого без опасения можно вызнать детальное нападение на меня. Наверняка она в курсе, что произошло у нас дома. Кто-то же вытащил меня из петли. Почему я забыла спросить об этом Саймона? Хотя он точно не остался в неведении. После обмена приятными словами я задавал вопрос в лоб. Джинни, скажи, что вчера произошло? Кто на меня напал? А вы не помните? Ее лицо пошло пятнами. Нет, я сидела спиной к преступнику и только благодаря отражению в зеркале увидела, что он привязал крюку лампы веревку. Думаю, он пробрался в комнату, пока я умывалась перед сном. Джинни наклонилась вперед и зашептала, будто боялась, что нас подслушают. Мне вообще все кажется странным. Я проснулась, когда в дверь начали тарабанить. Я пошла открывать ее, а там карета скорой помощи. Говорят, кто-то из домашних вызвал. Мол, хозяйки плохо. Я повела их показать вашу комнату, а сама никак не могла понять, кто, кроме меня и вас, мог вызвать доктора. Я тоже оторопила такого известия. Сам убийца, что ли, вызвал? Дженни пожала плечами. Не знаю, но когда мы зашли в вашу комнату... Люстра валялась на полу, а вы без сознания на кровати. «А веревка? Веревка была?» «Да, сестра Милосердия подборала ее с пола. Врач засомневался, куда вас везти. Сразу в дом для умалишенных или все же в больницу? У вас на шее налились кровью стыды от веревки?» «Оказывается, всех самоубийц предписано отправлять в дом для умалишенных, поскольку стремление умереть – это нервная болезнь». Мне так сестра Милосердия объяснила. Это я настояла, чтобы вас везли в госпиталь. Они решили, что я сама на себя руки наложила. Но кроме нас никого в особняке не было. Еще это предсмертная записка на туалетном столике. Чернила высохнуть не успели. Но кто-то же вызвал врача. Не сама же я, раз лежала без сознания. А голос по телефону какой был? Мужской или женский? Дженни покачала головой. Не сказали. Но я нарочно проверила. Все окна и двери в доме были заперты. Как вернешься, позови мастера, чтобы поменял замки и поставил крепкие засовы. Деньги знаешь, где взять. Я подозреваю, что Генри кому-то оставил ключи в качестве залога. Или просто потерял их в злачном месте. Будет сделано. Откликнула секретарша. Она не ушла, пока не убедилась, что я съела весь пирог. Сдобную булочку я оставила на утро. Глотать было больно. Но есть хотелось сильнее. Вечером, перед тем, как отправиться домой к жене и дочерям, ко мне заглянул доктор, тот самый муж Афродиты. Осмотрев, сказал, что завтра после обеда меня выпишут, если, конечно, ночь не даст осложнений. Я поблагодарил за помощь и за палату, где лежала совсем одна, хотя остальные были переполнены. Я слышала голоса из и справа от своей палаты. Женщинам еще делали поблажку тогда как мужчины теснились в огромных помещениях с койками в три ряда. «За палату скажите спасибо мистеру Кавендишу». Он похлопотал перед начальством. Весь госпиталь на ноги поднял. Сам карету встречал, хотя едва на ногах стоял. Грозился всех посадить, если мы позволим вам умереть. «А я могла?» «Хорошо, что крюк на потолке не выдержал, иначе...» Доктор махнул рукой. «И чего взбрело в голову вешаться?» Афродит сюда рвала, чтобы вам взбучку устроить. Но я не пустил. Хватит с ней дома нравоучений. Пусть лучше за дочерьми и следит. Да не вешалась я, попыталась возразить я. Я сильно жалела, что не отправила Дженни за газетами. Надо бы узнать, что пишут. Я переживала, что стала главной новостью недели. Мало того, что в моем доме зарезали королевского следователя, так еще сама на себя руки наложила. А ведь так и напишут. Еще и приплетут сюда любовную драму. Модный сейчас в дамских романах любовный треугольник. Только нет никакого любовного треугольника. Вспомнив о Саймоне, источнике всех бед и слухов, я поняла, что мне следует с ним поговорить. Он единственный, кто верил, что я не сама повесилась. Подскажите, пожалуйста, как найти мистера Кавендиша? Я бы хотела его поблагодарить. «Только недолго», – буркнул доктор. «Я только туда и обратно», — уверила я его. «После того, как поела, я чувствую себя совершенно здоровой. Зато мистер Кавендиш не настолько хорош, как хотелось бы. Хорохорится, а у самого температура». Я прикусила губу. Доктор переживал вовсе не за меня. Как только он вышел, я накинула на себя больничный халат, сунула ноги в туфли и направилась к Саймону. Он тоже лежал в отдельной палате. Для него расстарались. Все же королевский посланник. Старание было заметно прежде всего по кровати. Вовсе не такой, как была у остальных, а шире и мягче. Еще по новому белью, по хорошим подушкам и атласному одеялу. Только лежал во всем этом великолепии серьезно больной человек. Нездоровый румянец, лихорадочный блеск в глазах, прилипшие к колбу влажные волосы. Как только я вошла, Он сдернул с головы мокрое полотенце и обессиленно бросил на пол. что ты я совсем развалился, Чарли!» Пожаловался он со смущенной улыбкой. «То зноб колотит, то жаром опаляет. Профессор приходил, боится как бы не сепсис. Как пить дать убийце не помыл нож?» Я поднесла кровать и стула и села. Саймон протянул мне руку. Я взяла ее с ужасом, ощущая, какая она сухая и горячая. Я всегда был горячим парнем, а сегодня особенно. Он криво улыбнулся. Об меня греться можно. Если ночью замерзнешь, приходи. Я отпустила его руку. Он спрятал ее под одеяло и надвинул его до самого носа. Я успела заметить, как у Саймы Наджара потрескались губы. И его крупно трясло. У меня к тебе есть одна просьба. Пообещай, что выполнишь». Он клацал зубами, будто дикий зверь. Я хмыкнула. «Ты еще не на смертном одре, чтобы брать с меня клятвы. Я старалась говорить задором, чтобы он по моему виду не понял, насколько плохо выглядит. А вдруг до утра не дотяну? Тогда я к тебе в виде призрака наведываться буду. Каждую ночь. Если только у тебя останется невыполненное дело. Иначе не получится вернуться привидением». «Останется. Я буду мучиться, что не успел попросить твоей руки. После всего, что между нами было, я просто обязан сделать тебе предложение. Умираешь, а все шутишь. Я покачал головой. Говори свою просьбу. Сегодня ночью, когда тебя придет проведать твой любимый вампир, попроси, чтобы он ко мне заглянул. Если поймет, что я на грани, пусть обратит меня. «И это мне говорит черный судья?» Твоя работа уничтожать вампиров, а ты собираешься пополнить их ряды? Нет, чтобы стоять на страже интересов королевы. Хочешь толкнуть вампира на преступление? Вам обоим не избежать осинового укола. Осиновый укол не поможет, я уже говорил. А пока королева найдет нового черного судью, я успею устать от вечной жизни и приму наказание с радостью. Мне одно приятно услышать. Ты уверен, что Бенджамин жив? Конечно. Кто еще мог вытащить тебя из петли, как не он? Но совсем недавно ты уверял, что именно он у меня и самолично написал предсмертную записку. Я смотрел на твою реакцию. Веришь ли ты, что твой любимый опасен? Опять играл? Я аж задохнулась от негодования. Это моя профессия. А доктор считает, что не выдержал крюк, поэтому я осталась жива. Вампир выбрал самый простой способ вытащить тебя из петли. С его-то силы он мог и потолок обрушить. Саймон закрыл глаза и выразительно хмыкнул. Я завидую ему. Не потому, что долго живет, и многое видел. Его любит самая красивая девушка на свете. Не подлизывайся. Я помню, как плохо мы расстались. У меня на запястьях до сих пор синяки от твоих пальцев. А засосы по всему телу. Лучше молчи. Я стану привидением только для того, чтобы вымолить у тебя прощение. «А если будешь вампиром, отобью тебя у графа». Я вздохнула. «Мне еще молить и молить, графа, о прощении». «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь». Сеймон откинул с лба волосы. Я протянул руку и потрогал его горячую голову. Он поймал мою ладонь и прижался к ней сухими губами. «И о чем?» «Лучше бы ты сдох. Я не выдержу еще одного вампира» и не хочу, чтобы каждую ночь меня будили стоны непрощенного привидения. Поэтому лучше живи. Лежишь рядом со мной. Я недовольно цыкнула. Саймон улыбнулся. Смотри, завтра пожалеешь. Придешь, а я уже не буду таким горячим парнем. И, наверное, живым тоже не буду, если вампир откажется помочь. Зачем Бенджамину спасать любовник своей женщины? Мне пора. Выздоравливай. Я поднялась. Ну, хотя бы поцелуй на прощение. Я склонилась над ним, чтобы поцеловать в лоб, но Саймон хоть и умирал, все еще был сильным и изворотливым. Он обхватил горячими ладонями мое лицо и поцеловал в губы. Я позволила, не стала вырываться. И зря. В комнату вашего сестра милосердия. Принесла ванночку с холодной водой и полотенце, чтобы обтереть больного. Черт. — выргулась я, все еще находясь в руках Саймона. — Еще одна новость в завтрашнюю газету. — Не переживай, ни слова о тебе не будет. Я предупредил издателя, иначе им придется иметь дело с королевой. — Спасибо, — прошептала я, распрямившись. — Выздоравливай, я все же надеюсь увидеть тебя живым. У нас еще много нерешенных вопросов. — Ты тоже крепись, красотка. Я показала ему за спиной сестры милосердие кулак. Когда я вернулась в темную палату, по сквозняку поняла, что кто-то открыл окно. Я включила свет и увидела сидящего на подоконнике вампира. Сердце ухнуло вниз, а ноги сделались слабыми. Я трусиха. Лишь раз я видел Бенджамина в ярости. Он оторвал голову бешеной собаки, чтобы та не напала на ребенка. «Здравствуйте, лорд Найтинген». Произнесла я дрожащим голосом. «М-м-м, какие мы официальные! Хмыкнул он и спрыгнул с подоконника. Преодолел расстояние между нами одним неуловимым движением и заключил меня в крепкие объятия. Как ты себя чувствуешь, Чарли? «Погано. и в том не виновата болезнь. Я изменила тебя Саймоном, Бенджи. Я понимаю, что ты не захочешь больше видеть меня и вообще. Мои слезы капали на его пахнущий дождем сюртук. Вампир так и не выпустил меня из объятий. Саймон не впервые отбивает у меня женщин. Но в твоем случае мне как-то особенно больно. Извечная борьба добра со злом. Кто из вас добро? Я подняла голову, чтобы посмотреть в мерцающие глаза вампира. Ну не Саймон же. И что было с теми женщинами, которых отбил Саймон? Я опять вспомнила бешеную собаку. Я отпустил их. Я привык к расставанию. Всем моим женщинам в итоге нужна семья, дети. А я этого дать не могу. А Саймон может? Сколько раз он был женат на твоих любовницах? Ни разу. После него они не начинали новую жизнь. Он напоминает им, как хороший горячие парни. Но однажды он допрыгается. Мне кажется, он уже допрыгался. Он умирает от сепсиса. Просил тебя заглянуть к нему. Зачем? Наверное, попрощаться хочет. Вампир хмыкнул и выпустил меня из объятий. Ты пахнешь им. Я тоже прощалась. Да, непорядок. Придется сходить к старому приятелю. Насколько старому? Он вообще человек, или? Или, ты вернешься ко мне? Конкретно к тебе или в эту комнату? Я не видел, он узнала, что Бенджи иронично задрал бровь. Нам надо поговорить. «Хорошо». Он кивнул и вышел через окно. Я села на кровать ждать его возвращения. Уже повезло, что он не сказал нет. Время тянулось бесконечно долго. Я сидела, ходила, выглядывала в коридор, боясь, что у палаты Саймона начнется суета. Он был очень плох. Теперь я это ясно понимала. Но госпиталь спал. Я не закрыла окно, хотя замерзло. Косой дождь стучал по подоконнику. Натекла приличная лужа, а я куталась в одеяло и смотрела в темноту. Вскоре она начала рассеиваться, и я поняла, что вампир не вернется. Одевшись, поспешила в палату к Саймону. Меня гнало к нему плохое предчувствие. Дверь оказалась открыта. У кровати следователя толпились врачи. Несмотря на ранний час, их собралось много. «Он умер?» Спросил я у сестры милосердия. Та несла в руках ванночку, полную крови. Меня затошнило. Состояние мистера Кавендиша стабилизировалось. Температура спала. Мы все молились за него. Ночью случился криз. Ему пускали кровь. Я сползала по стенке на пол. Закрыв ладонями лицо, разрыдалась. Сестра милосердия передавала ванночку другой женщине в косынке с крестом, а сама наклонилась ко мне потянула меня вверх, пытаясь поставить на ноги. «Нельзя сидеть на полу, вы простынете». Я шла к палате, поддерживая крепкой рукой. Упав на кровать, накрылась одеялом с головой. Наревевшись, не заметила, как уснула. Меня разбудила Дженни. Я посмотрела в окно и поняла, что проспала до вечера. Бессонная ночь не прошла даром. Болела голова и страшно хотела спить. «О, нарцисса! Сказала секретарша любой с цветами, стоящими в невзрачной вазе на тумбочке. Я хлопнула ресницами. Когда здесь появились цветы, кто принес? Если вампир, не говорит ли желтый цвет о расставании?»